Глава тридцать Армейская газета «Отвага», номер 408, пятница, 20 марта 1942 года Трудящимся Киргизской и Казахской ССР, дорогие товарищи, братья и сестры, матери и отцы, с чувством величайшей радости и вдохновения встретили мы ваших посланцев и приняли ваши подарки. Нет слов, чтобы выразить радость и благодарность за вашу заботу о нас. В незабываемые дни пребывания ваших представителей мы особо ощущали заботу нашего советского народа о своей армии. История России, да и не только России, не знает столь яркого проявления единства фронта и тыла, какое существует в советской стране. Красная армия и весь народ слиты в одно целое, и как бы ни повышались требования фронта к тылу, они будут выполнены». Граждане освобожденных советских территорий твердо знают, что избавлением от иго немецких захватчиков жизнью они обязаны Красной Армии. Безграничная любовь и благодарность к родной Красной Армии никогда не померкнет в сердцах советских патриотов. Мы рады сообщить вам, товарищи, что наши ударные части идут в авангарде борьбы с немецкими захватчиками. Славный путь ударных частей ознаменован прорывом Волховского рубежа, укреплений и освобождением от врага около ста населенных пунктов. Нашими бойцами захвачены многочисленные трофеи – танки, пушки, минометы, автомашины, боеприпасы. Истреблено свыше 10 тысяч отборных немецко-фашистских солдат и офицеров. Преодолевая отчаянное сопротивление врага, бойцы, командиры и политработники наших ударных частей теснят врага на запад, Мы идем, чтобы вместе с другими армиями освободить славный город Ленина и героических ленинградцев от немецко-фашистской блокады. Клянемся вам, сыны и дочери братских республик, не жалея сил, будем истреблять кровожадных потомков немецких псов-рыцарей, пробравшихся на нашу родину. Если понадобится, то мы жизнь свою, кровь свою капля за каплей отдадим для торжества победы над врагом. Выражаем твердую уверенность, что героической борьбой на трудовом фронте вы займете почетное место в священной борьбе нашего народа против фашистского нашествия. Больше хлеба, овощей, мяса, больше металла и другой продукции промышленности. Да здравствует Красная Армия, ее полководец, вождь трудящихся Иосиф Виссарионович Сталин. Командующий генерал-лейтенант Клыков, член военного совета дивизионный комиссар Зуев – Начальник штаба полковник Рождественский. Вчера на нашем участке фронта упорные бои. В течение дня 19 марта наши части продолжали вести наступательные бои с противником, оказывающим упорное сопротивление и местами переходящим в контратаку. Стали известны подробности боя 14 марта, в результате которого наши части овладели населенным пунктом КГ представлявшим собой крупный опорный пункт сопротивления врага. Бойцы под командованием товарища Антюфеева, занявшие этот пункт, захватили до 50 землянок с амбразурами для стрельбы из танковых и ручных пулеметов. Уничтожили до 10 огневых точек, 5 дзотов. Нашими танками уничтожено 6 орудий, 1 тягач, 2 автомашины с минометами и боеприпасами. Совместными действиями нашей пехоты и приданных ей танков Уничтожено 7 немецких танков, захвачены трофеи, 2 орудия, 4 станковых пулемета, 6 ручных пулеметов, рация и другое военное имущество. В последующие дни, развивая успех на этом участке, наши бойцы захватили еще 8 блиндажей с огневыми средствами. Наши танки уничтожили 2 гитлеровских танка, 2 орудия НТО, 2 пулемета, разбили 2 блиндажа и раздавили гусеницами более полусотни гитлеровцев. Вчера на этом направлении подразделение Антюфеева, ведя наступательные действия, овладели 20 блиндажами, захватили 4 пулемета. Бойцы командира Ларичева, владевший 17 марта населенным пунктом КР, вели бои за расширение прорыва. Сообщаем трофеи, захваченные бойцами Ларичева при взятии населенного пункта КР. 77 винтовок, 2 станковых пулемета, 3 ручных пулемета, 5 автоматов и другое военное имущество.